Глава девятая. Охота как искусство. Охота – древнейшее из занятий, некогда позволившее человеку не только уцелеть, но и возвыситься над миром животных. Ныне охота – занятие для избранных, ибо от истинного охотника требуется отнюдь не одно лишь умение метко стрелять. Отнюдь. Охота – это прежде всего особый склад характера, в коем сочетается терпение, наблюдательность и умение слышать дичь. «Об охоте и охотниках» – статья сиятельного графа Невзорова в «Охотничьем вестнике». Я и вправду не сразу его вспомнила, даже после того, как он про вислу помянул, потому как очень уж отличался Матвей Федорович Шапошников от веселого тощего паренька Шапки. Тот был длинный и нескладный – любил жевать траву и пел матерные частушки шепотом. Шопотом, потому как громко говорить нельзя было, а молчать он физически не мог. Наше знакомство и продлилось то всего пару дней, и закончилось, когда шапка схватил пулю в живот. Не героически, в атаке там, или нас защищая, по глупости. В лес отошел и не вернулся. Его мрак тогда отыскал, лежащего в траве со спущенными штанами, зажимающего ладонью дырку, из которой медленно сочилась черная-черная кровь. «Не сдохну!» Он был еще в сознании, и это тоже удивляло, как и сам факт того, что шапка жил. По всем законам мироздания он давно должен был переступить рубеж, а он жил. И потом, когда рану закрывали повязкой – и когда Одинцов вливал в него силу, и позже. «Я найду тебя с пляшем, Зима, вдвоем, обещаешь?» «Обещаю», — сказала я. «Умирающим легко раздавать обещания. Знаешь ведь, что исполнить не придется». А он все-таки выжил. И теперь вот обзавелся пшеничными усами, бачками и тремя подбородками, которые придавливали белый воротничок рубахи. «Мундиром» кабинетом, чинами. Я тогда в госпиталь угодил надолго. Что-то там в кишках крепко повредилось. Думали, что все, отойду. Но после какой-то целитель заглянул. В общем, вытащил. А дальше сам, потихоньку. А пока валялся, то и войне конец. Мне он медальку дали. Наверное, чтобы не сильно обидно было. И списать хотели. По состоянию здоровья. Но не списали. В его кабинете стол раздвигался. И на этом столе находилось место самовару, огромному, начищенному до блеска. Пусть даже растапливался он не шишками, а электричеством, но все одно впечатлял. К самовару прилагался свежий хлеб, щедро приправленный тмином, чесночное масло в горшочке, холодное мясо, напластанное тонкими кусками, сыр и домашние колбасы. «Да, случилась у меня любовь с одной дамой». Шапка мечтательно прищурился. Она ей помогла комиссию пройти. Сама подумай, куда мне? Тогда уж знал, что некуда. Дом наш разбомбили. Мать и сестра в нём остались. Ещё в первый год письмо от соседки пришло. Отец до войны представился И выходило, что ни дома, ни родни какой, которую близкой назвать можно. А тут служба. Предложили в полицию. Я и пошёл. И прижился. Помотала, конечно, пару лет. А после посчастливилось тут отосесть. Что, городишко небольшой, но довольно-таки тихий». Он тяжко вздохнул и, отмахнувшись от каких-то своих мыслей, разлил чай. «Мне вручил огромную оловянную кружку, чуть примятую сбоку. Бекшееву досталась чашечка фарфоровая с золоченым краем и олиповатая расписанными розами тарелка к ней. «Рассказывай», – велела я. С каких это пор у тебя медведи головы по пням расставляют?» Шапка крякнул и пригладил усы рукой. «Говорю же, городок у нас с большей частью тихий». «Большую?» — уцепился за оговорку Бекшеев. «Так граница же ж недалече. И туда идут, и оттуда. Они-то, тропы, давненько проложены, проделаны». Шапка говорил неспешно, успевая прихлебывать чай, который бросил 4 кубика сахару. Но порой бывают недопонимание Или чужаки суются. Или беглые. Васька растрепал. Хороший мальчонка, да болтливый без меры. Язык поперед мозгов работает. Ну, пройдет, сам таким же ж был. Ему пятнадцать, а ты его отправил нас встречать. А кого еще? Удивился Шапка. У меня, думаешь, тут полк засадный стоит? Я вон, еще уголь но тот, который день в госпитале, отравился чем-то, подняться не может. Пара стариков да Васька. Сам я уж, извини, не мог. Офицеры приехали». «Зачем?» «Да пропал у них там солдатик. Требовали содействие оказать». «Когда?» «Подобрался Бекшеев». «Намедний пропал, вчера стало быть. Когда точно, то не скажу. Они не особо делились». Знаю, что сперва своими силами искать пробовали, а утром мне начальство позвонило, чтоб был и никуда. Будто я им этого солдатика возьму да найду по щелчку пальцев. Я им так и сказал, хотите искать – ищите. Препятствовать не стану, но и помочь нечем. Он погладил усы. Пока с ними, пока бумаги оформлял, то да сё. Ну и чего делать было? Васька толковый, и баранку крутит ловко». «А что в лесу у вас не безопасно, Что где-то здесь убийца ходят. Это ничего?» Поинтересовался Бекшеев. «Так все мы под богом!» Шапка перекрестился. «Да и оружие у Васьки есть, точно есть, знаю. К тому же я велел ему нигде не останавливаться, до станции назад». Я прикрыла глаза. Был ли он таким изначально, веселый парень Шапка, когда-то поймавший по дуре пулю?» Или же сделался тем, кого я вижу после, постепенно меняясь? Не знаю и знать не хочу. Но ну живой же ж, ты в его годы вон под пулями ходила. А они, если хочешь знать, всю войну в лесу просидели. Да. Пусть я не произнесла ни слова, но Шапка понял. Тут уж не народец такой, себе на уме. Почуял и разозлился. Тебе лучше знать, что тут да как произнесла я примиряюще. «Пусть дерьмо, но свое. И он нам нужен, пока нужен. А там об отставке, полагаю, Бекшеев позаботится». «Значит, солдатик пропал?» «Да сбег, тут думать нечего. Небось, письмецо от невесты получил и сбег. Или дома чего приключилось. Или просто... Дури у них нынешних много. Мы не такими были». Киваю, соглашаясь. И на Бекшеева кошусь который молчит. «А позвонить можешь офицерам? Гляди же вправду с подмогнём. Вон девочка след возьмёт. Мы убедимся, что не по нашей части. Ты, ежели паренёк найдётся, отчитаешься». Этот вариант шапки пришёлся по вкусу. «Васька!» – гаркнул он во всю глотку. «Васька, созвонись там. Скажи, чтобы машину прислали. Выделю им. Поисковиков, как требовали». И хохотнул. «А машину зачем?» «А чего мне, свои гонять?» Шапка искренне возмутился. «После за топливо отчитывайся. На ремонт выделяй. А где возьму? У нас бюджет-то давно уж сложенный. Так что им надобно, а не пусть и шлют. А, по-прочему, зря вы приехали зима. Это все...» «Медведи?» Не удержалась я. Шапка поморщился. «Глупо, признаю. Но тогда в голову ничего иного не пришло. Паренек тот, которого первым нашли, Он из этих. Ходоков. «Кого-кого?» «Ну, тех, что к границе ходят. Туда несут одно, назад несут другое. Под Егоркой Васильком ходил. Небось, с чего это или потерял, или еще нарушил. Вот и наказали». «Кто?» – уточнил Бекшеев, все же пробуя чай. «Может, сам Егорка. Может, конкуренты. Тут тоже слушок пошел, что Егорка приболевший. А стало быть, будут строп выживать». Могли начать с такого вот. Мол, людишек его убивают, а Василек ничего не делает. А раз так, то силу потерял, хватку. И пришла ему пора. Шапка мазнул ребром ладони по горлу. В лес уйти. Это выражение такое? А то, господин маг. Выражение. Точное. Леса тут хорошие. Густые леса. И болото имеется. Туда многие он уходили по прежним временам. «И что вы предприняли?» «Я?» Шапка усмехнулся. «А надо. Заявлений у меня нет. Жалоб тоже. Чего я предпринимать должен? На каком основании?» «Вы же знаете». «Знаю, господин Мак. Знаю. Все я знаю. И про Егорку. И про Матильду Крышнину, которая девок на ту сторону водит. И про Избора. И много про кого. Но толку-то от этого знания». Я ж в молодые годы тоже дурным был. всё пытался справедливость восстановить. Получил вот. Он повернулся так, что стал виден тонкий шрам, выходящий из-за уха и переползавший на шею, чтобы скрыться подформенным воротником. И пару пуль еще, а после выговоры за излишнее рвение. Самое обидное, ты от их ловишь, запираешь в камеры, а они через день-другой тебе в лицо хохочут мол незаконное задержание улики доказательства тфу шапка сплюнул на пол тебе снова выговор потом начальство прямо в лицо говорит, что бунялся, не лез куда не просят тогда ты -то и приходит понимание, что справедливость твоя никому-то и не нужна, что если и позволят тебе кого взять, то только того, кто сам ненужным станет или опасным вот он выдохнул, Я-то и приспокоился. Потом одно, другое. Понимание пришло, что не эти, так иные станут. И ничего-то не изменится. Разве что сам ляжешь где-нибудь в лесочке, да под зеленым дубочком. А я не хочу. Не для того я выживал, чтобы из-за них вот... Стало быть, первый из числа установленных жертв. Бекшеев речи не слишком проникся, но дело превыше всего. Был из числа контрабандистов? «А то». «А что с остальными?» «Какими?» «Этими». Он выложил список, который подвинул к шапке. Эти люди тоже пропали. «А, да, Пашка Селявцев еще года три тогда. Хороший был мастер. Но заложить любил, вот и решили, что по пьяни зимой где примерз. Этого не знаю, пришли Кто заявление вообще принял?» Толстый палец с кривым желтоватым ногтем скользил по листу из ходаков это уже из сборов человек сожительницы еще все требовала и сбора тряхнуть что это он виноватый ага москальский плотник помню жена писала и проверка была уехал он в городню адрес имеется шапка скривился сильнее прежнего свидетель есть его на станции в городне видели «А так, у нас чай свободная страна. Куда человек хочет, туда едет». Он покосился на меня. «Я понимаю, что списком оно вроде как страшно смотрится. У нас вон по городу слухи один другого жутчей гуляют. Да только цена им – грош. Людишки-то все шебутные. Кто выпивает, да так, что имя свое позабыть способный. Кто из ходаков, кто из самогонщиков. Охотники, опять же». С охотником-то в лесу мало ли чего случится может. Все ж зверья после войны развелось, и людей оно не боится. Верь, аль нет, но и медведи захаживают. то и оно. Хорошие отговорки. И главное, Шапка сам вполне искренне верит, что все именно так и было. И с охотниками, и с контрабандистами, и вовсе со всеми. А тут этот из городни нарисовался. Занудный и с вопросами своими. То к одному пристанет, то к другому. Понятно, что Филька ему понарассказывала. Вот и вляпался, небось, куда не надо. Может, грозиться стал, может, еще чего. Его и убрали. И голову оставили. Чтоб другим неповадно было. Отозвался Шапка. А следующий тоже? Так не знаю. Я к нему поставил своего человечка, чтоб приглядывал. И спаивал. Помилуйте, господин маг. Никто ему водку силой в рот не лил, если вы о том. А так, я человек маленький. Мне перед высоким начальством отчитаться надобно. И город сберечь, чтобы далее в нем было тихо да спокойно. Аль, думаете, наши подзаконники сильно гостям обрадуются? Еще войну начнут, не приведите боги. Он поглядел на меня. Ты там того, осторожнее, добре, не лезь на рожон. Я-то ведаю, что ты девка живучая, но... «Всё одно не лезь на рожон». Шапка потёр грудь. «Сердце что-то третий день ноет. На покой мне пора. Давно пора». И в этом он был прав. «Нам нужен будет кабинет». «Забирайте». Махнул рукой Шапка. «Вон какой глянется, тот и забирайте. Кабинетов здесь свободных хватает». И дела пропавших. Заявления там, отчёты. Какие следственные действия проводились». По тоскливому взгляду шапки понимаю никакие и не только я понимаю потому как бик шеф вздыхает и говорит все что есть». естьвайски скажи отмахивается шапка и я скажу он небось и соберет только послушали б вы доброго совета господин маг езжайте домой напишите отчета что медведи шалят наши подпишутся и разойдемся с миром ни к чему оно народбуддоражить. Совершенно ни к чему.